Глава третья. Зоя Валерьевна жалела, что не уговорила Зою остаться. Хоть поболтали бы о всяком разном, глядишь, и время побыстрее бы шло, и не так бы сжимала сердце тревога. Но почему-то ее новая подруга заторопилась домой сразу после гениного ухода, и теперь Зоя Валерьевна не знала, чем себя занять. Она уже приготовила ужин, полила цветы, перетерла всю мебель в квартире, а время все равно тянулось медленно. Но когда Зоя Валерьевна взглянула на часы, она ахнула. На тех уже было начало десятого, а Гена все не возвращался. Может, узнал что-то новое? Может, они с Игорем нашли какую-то ниточку и отправились на поиски Коленьки? Но Гена обязательно позвонил бы ей. Впрочем, что мешает сделать это ей самой? Зоя Валерьевна кинулась за мобильником. Но того не оказалось ни на журнальном столике, где он обычно лежал, ни на комоде в прихожей, ни на кухне. В сумочке она его тоже не нашла, хотя там ему и нечего было делать, ведь из дома она сегодня не выходила. Зоя Валерьевна растерялась. На душе стало совсем неспокойно, словно пропажа телефона была как-то связана с Колиным исчезновением. И теперь вот еще Гена пропал. А может, это он прихватил случайно ее телефон, когда отправился к Игорю? Он ведь такой был возбужденный, нервный, когда из дома выскочил, вполне мог взять вместо своего ее мобильник. Правда, и его телефона тоже нигде видно не было. «Ой, да что я гадаю?» — хлопнула на полбу. «Можно ведь с городского на свой номер позвонить. Вот и услышу, куда телефон завалился. А если и впрямь его Гена взял, то он мне и ответит?» С трудом вспомнив номер своего мобильника, Зоя Валерьевна набрала его на клавиатуре городской трубки. И тут же услышала знакомое пиликание из кармана халата. Но вместо того, чтобы обрадоваться, она от чего то заплакала. Слезы текли и текли, а всхлипывание перешли вдруг в громкий плач. Ноги тоже перестали ее слушаться, и Зоя Валерьевна поспешила к дивану, чтобы рухнуть на него, сотрясаясь в непрекращающихся рыданиях. Словно оплакивая уже Коленьку, мелькнула вдруг нежданная мысль. И она так ее напугала, что Зоя Валерьевна тут же перестала плакать, хотя крупная дрожь и громкие всхлипы все еще продолжали ее сотрясать. «Возьми себя в руки!» — со злостью прошептала она уже вслух и добавила. «Дура ты, старая! И как только с тобой Гена уживается!» Самобичевание помогло. Дрожь прошла, от слез не осталось и следа. Чтобы ее не выдал голос, Зоя Валерьевна сделала несколько глубоких вдохов и откашлялась. А потом выбрала из адресной книги мобильника имя мужа. Сначала она услышала обычные длинные гудки. Генин телефон был в сети. Но они вдруг сменились частым пиканьем, словно муж дал отбой, не желая разговаривать. Но такого быть не могло. И Зоя Валерьевна предположила, что он, нервничая, случайно нажал не ту кнопку — Тогда она позвонила еще. На сей раз равнодушный голос автоответчика сообщил ей о недоступности вызываемого абонента. Это было уже странно. Зоя Валерьевна вновь уже собралась нервничать, но сообразила, что у Гениного аппарата просто мог сесть аккумулятор. Ну, конечно. Потому и в первый раз после обычных зазвучали гудки отбоя. Что ж, можно еще позвонить Игорю. Правда, номер его мобильника она не знала, но городской телефон Нинахова был вбит в память стационарного аппарата. Зоя Валерьевна взяла городскую трубку и быстро нашла нужный номер. Она долго, минуты две или три, слушала длинные гудки вызова, но ей так и не ответили. Вот теперь тревога по праву вернулась на свое законное место. А вместе с ней Зою Валерьевну захлестнули и недавние мысли о том, что Гена с Игорем что-то узнали о Коле и отправились на его поиски. Трубка выпала из руки. Глухо стукнувшись о ковер. «Почему же ты сам-то мне не позвонил?» Сжала Зоя Валерьевна сухонькие кулачки, чувствуя, как слезы вновь наворачиваются на глаза. И тут запеликал городской телефон. Зоя Валерьевна рухнула на колени и зашарила рукой по ковру, поскольку подступившая вдруг к глазам темнота не позволила ей разглядеть трубку. Нащупав, наконец, телефон, она снова его выронила из дрожащей ладони, схватила теперь уже обеими руками и, промахиваясь пляшущими пальцами, с трудом вслепую нашла нужную клавишу. «Да!» — закричала она в трубку, чувствуя, что прерывающегося дыхания не хватит на осмысленную фразу. «Зоя!» — услышала она в ответ незнакомый женский голос. Вернее, это поначалу он показался незнакомым, поскольку до этого ей не доводилось говорить с Зоей Нормалевой по телефону, Но дальнейшие слова собеседницы быстро расставили все по местам. «Зоя, что с тобой? Это я, Нормалева!» — раздалось в трубки. «Что-то случилось? Гена что-то узнал?» «Ой!» — только и сумела выдохнуть Зоя Валерьевна, садясь на пол. «Ой, Зоюшка!» Она хотела сказать подруге, чтобы та не волновалась, что никаких вестей пока нет, но горло перехватило вдруг спазмами, и она ничего больше сказать не могла. «Я бегу! Жди! Зоя, я уже бегу!» Раздался в ответ полный боли и ужаса крик, и телефонная трубка тоненько запричитала короткими гудками отбоя. Зоя Валерьевна все еще сидела на полу, когда в прихожей раздалась трель дверного звонка. Темная пелена с глаз уже спала, оставив после себя лишь мельтешение точек, напоминающей рой растревоженных пчел. Извинила в ушах в полном соответствии с этой иллюстрацией из жизни насекомых. Поэтому она не сразу сообразила, что звонок вовсе не был связан с этой пчелиной пляской. Но его настырная трель буравила мозг снова и снова, и Зоя Валерьевна наконец-то очнулась. Пока она поднималась на ноги и, пошатываясь, брела до прихожей, в дверь уже стали стучать. — Сейчас, Зоюшка, погоди! — проговорила Зоя Валерьевна, сама не услышав собственный голос. А когда, наконец, сумела справиться с замком, едва не была сбита с ног, влетевшая в распахнувшуюся дверь Зои. — Что? Зоя? Что? — закричала та прямо с порога. — Где Гена? — Нет, нет! — замахала руками Зоя Валерьевна, пытаясь набрать в грудь достаточно воздуха, чтобы сказать самое главное — Все же у нее это получилось. — Не волнуйся, Зоюшка, все хорошо, — удалось выдохнуть ей. «Хорошо — Хорошо? Глаза Зои Нормалевой, уставившиеся на нее, округлились. — На тебе нет лица, ты не можешь говорить, и это ты называешь хорошо? Гостья подхватила ее и почти отнесла в комнату, уложила на диван, ставший в эти дни неким перевалочным больничным ложем, и, строго сверкнув глазами, спросила. — Есть в доме спиртное? — Что ты, Зоюшка, я не пью, — вяло отмахнулась Зоя Валерьевна. «Я спросила не об этом», — притопнула гостья. «Должен быть коньяк в шкафу, на кухне». Она стала подниматься, но Зоя шикнула на нее и сама метнулась к дверям кухни, скоро вернувшись оттуда с бутылкой коньяка и большой кружкой. «Из кружки!» — ужаснулась Зоя Валерьевна. «Это вода», — мотнула головой гостья, поставила принесенный на журнальный столик и, не спрашивая, достала из-за стеклянных дверок шкафа две рюмки. Плеснула в каждую едва ли по глотку коньяком и протянула одну хозяйке. «А это лекарство. Пей!» Зоя Валерьевна попыталась протестовать, но взгляд Нормалевой был столь непреклонен, что она предпочла не спорить. Приподнявшись на локте, она приняла рюмку и выпила остро и будто бы даже и впрямь ободряюще пахнущую конечную массу. Зоя тут же забрала рюмку и сунула в освободившуюся руку кружку с водой. Когда Зоя Валерьевна после нескольких жадных глотков отняла ее от рта, гостья удовлетворенно кивнула и сказала, «А теперь рассказывай». Зоя Валерьевна после глотка коньяку и впрямь почувствовала себя лучше. Во всяком случае, окончательно рассеялся пчелиный рой перед глазами и стало легче дышать. Положив руку в ладони, севшей на стул возле дивана Зоя, она стала рассказывать о том, что случилось после того, как та ушла домой. Точнее, даже не о том, что случилось, а о том, чего не случилось. Не вернулся Гена, не удалось дозвониться на его мобильный, не отвечал телефон Нинахова. Зоя Нормалева внимательно слушала, с каждой минутой хмурясь все больше. Наконец, когда Зоя Валерьевна замолчала, она мотнула головой, так что огненного цвета волосы хлестнули в воздух, подобно молнии, и выдавила. «Эх, зря я от вас ушла!» «А что бы изменилось, если бы ты осталась?» — удивилась Зоя Валерьевна, высвобождая ладонь из Зоиных рук. И, спохватившись, поправилась. «То есть я хотела сказать, что мне бы с тобой, конечно, было легче, но все остальное это..." — А тебе я не раз думала, жалела, что ты ушла. — Да я это как раз и имею в виду, что ты одна тут с ума сходила, а вместе бы нам легче было. — Я ведь тоже, — Зоя махнула рукой. — Я тоже запаниковала, совсем голову потеряла. Оттого и отсюда сбежала, чтобы дома слезам волю дать. А еще... Еще я повторить хотела, ну, с Соней еще раз связаться. Но куда там, в таком состоянии этого не сделать. — — Лучше бы ты и впрямь осталась, — вздохнула Зоя Валерьевна. — Поплакали бы вместе. Чего уж нам друг дружку стесняться? Беда-то у нас общая. Наверное, нам и правда нужно теперь вместе быть. И легче вдвоем, и мало ли что. Возраст-то у нас с тобой не девичий, если, конечно, Гена против не будет. — А чего ему быть против? Он к тебе хорошо, по-моему, относится. Даже, мне кажется, очень. Зоя Валерьевна попробовала улыбнуться, но, увидев, как вспыхнула гостья, пожалела о сказанном. Хотела уже извиниться, но вспомнила вдруг о главном и подскочила. «Но Гена-то нет! Чего же мы сидим? А я и разлеглась еще!» «А что же нам делать?» — отняла Нормалева ладони от пылающих щек. «Как что? Идти к Игорю?» Зоя Валерьевна поднялась с дивана, покачнулась, но все-таки удержалась на ногах. «А ты сможешь? И ты знаешь его адрес?» «Думаю, смогу. Я адрес знаю, конечно. Гена с Игорем сто лет уже дружат». В дворе было совсем темно. Фонари в их маленьком городе освещали в основном лишь проезжие части улиц. Дворы же и подворотни тонули в полумраке, лишь немного разбавленным светом из окон ближних домов. Поэтому женщины поспешили выбраться на освещенную улицу и по пустынному в этот час тротуару пошли к главному проспекту, на котором и находился дом Нинахова. Машин на дороге тоже почти не было. Пока они дошли до перекрестка, навстречу им попались всего две легковушки, да обогнал один мотоцикл. Зоя Валерьевна обратила на него внимание, потому что пассажир, сидящий в коляске, показался ей странным. «Посмотри-ка», — тронула она Зоин локоть, — «мужчина-то забинтован, как лица не видно». И без сознания вроде. Гляди, как голова качается. «Да, пьяный, наверное, вот и качается», — даже не глянув в ту сторону, ответила Зоя, занятая, видимо, совсем другими мыслями. «Ну, не знаю», — проводила Зоя Валерьевна странный мотоцикл взглядом. «Что-то нехорошее заворочилось вдруг внутри». Впрочем, она всегда сострадательно относилась к чужой боли. Надеюсь, он его в больницу повез. Но мотоцикл, доехав до перекрестка, свернул не к больничному городку, а направился в сторону парка и вскоре исчез из виду. Видя, что подруга шагает, глядя только под ноги, полностью погрузившись в раздумья, Зоя Валерьевна не стала беспокоить ее разговорами, и до дома Нинахова они дошли молча. Возле подъезда пришлось подождать, поскольку на вызов по домофону никто не ответил. Логичнее было бы сразу повернуться и уйти, но почему-то и та, и другая Зои, не сговариваясь, остались возле двери в надежде, что кто-нибудь из жильцов войдет в подъезд или, наоборот, откроет его, выходя. Зоя Нормалева продолжала о чем-то усиленно думать, а Зоя Валерьевна стала смотреть по сторонам, благо, что здесь, на центральном проспекте города, свету хватало. И дома здесь, в центре, отличались от хрущевок и панельных коробок остальных улиц особой вычурностью. Каждый дом на проспекте имел свое лицо, свою индивидуальность, даже свой цвет. Они строились сразу после войны, и в их строительстве принимали участие пленные немцы. Обыватели судачили, будто эти здания потому и выделяются среди прочего жилого ширпотреба, что их строили с немецкой основательностью, с внесением в архитектуру европейского колорита. Но это, конечно же, было глупостью. Здания проектировались ленинградскими архитекторами, и, разумеется, подневольные строители не могли внести в проект никакой отсебятины. Но тогда, в конце сороковых, начале 50-х, в стране сложилась некоторая архитектурная мода, дома старались делать красивыми, с намеками на классику. Зоя Валерьевна когда-то в далекой юности неплохо в этом разбиралась и даже собиралась после школы ехать в Ленинград, поступать в архитектурный. Но средств для этого в семье не было, и она ограничилась местным техникумом советской торговли. Хотя и сейчас, глядя на ярко-желтый фасад Нинаховского дома, украшенный белые лепнины, разорванными фронтонами над арочными проемами окон, плоскими белыми пилястрами от цоколя до карниза под крышей, она чувствовала на сердце щемящую грусть от упущенных возможностей и неосуществленных желаний. Зоя Валерьевна вздохнула и отвернулась от дома. Сразу через дорогу начинался городской парк, куда иногда летом и ранней осенью выбирались они погулять с Геной. А когда Коля был маленький, проводили тут много времени и зимой, катаяся нишку на санках и лыжах, и весной, пуская с ним кораблики в вручаки, стекающих к озеру по ту сторону парка. А уж когда Коленька был совсем карапузом, сколько она намотала километров по аллеям парка с коляской. Счастливые воспоминания хлынули на нее мощным потоком. Зоя Валерьевна даже ненадолго забыла о несчастьях, укравших за последние два дня всю радость, весь смысл ее жизни. И лишь тарахтение мотоцикла, кажущееся в ночной тишине пулеметным треском, вернул ее к действительности. Мотоцикл вырулил на проспект с центральной аллеи парка, куда въезд вообще-то был запрещен, и покатил в ту сторону, откуда пришли они с Зоей. Скорее всего, тот самый мотоцикл, что обогнал их, когда они шли сюда. Во всяком случае, этот был тоже с коляской». Вот только в ней не сидел больше человек с перебинтованной головой. И коляска, и сиденье позади водителя были пусты. Чрезвычайно удивленная этим фактом, Зоя Валерьевна не догадалась рассмотреть самого водителя, а когда спохватилась, мотоцикл уже свернул с проспекта и отчаянно тарахтя скрылся за домами. Она вновь хотела поделиться увиденной странностью Зои, но тут как раз щелкнул замок, из подъезда вышли мужчина и женщина, а подругам пришлось спешно броситься к двери, чтобы та не захлопнулась. Лифта в пятиэтажном здании не было, но и без него Зоя Валерьевна взлетела на четвертый этаж, забыв о возрасте, оставив далеко позади свою спутницу. Подбежав к двери Нинаховской квартиры, она вжала палец в кнопку звонка с такой силой, словно хотела проткнуть им стену, как будто от приложенного усилия напрямую зависела вероятность застать дома хозяина. Она жала снова и снова, звонок в прихожей захлебывался трелями, но дверь оставалась закрытой. Тогда Зоя Валерьевна в сердцах замахнулась, собираясь кулаками наказать глухую деревянную преграду, но Зоя Нормалева успела перехватить ее руку. — Ты что? Люди же спят. — Да и ни к чему стучать. Нет его дома. — А где? — Где он? С мольбой посмотрела Зоя Валерьевна на подругу, словно та и впрямь знала, где находится. Сейчас Нинахов с Геннадием, но почему-то скрывала от нее это. — Я не знаю, Зоенька, — приобняла Тая ее за плечи и отвела от двери. Зоя Валерьевна почувствовала вдруг, как задрожали, подгибаясь колени, и, ухватившись за подругу, стала сползать на пол. Зоя успела подтянуть ее к лестничному пролету, так что уселась она прямо на ступеньку. «Что с тобой? Тебе плохо. Вызвать скорую?» Нормалева достала из кармана мобильник, но Зоя Валерьевна остановила ее жестом. А потом, отдышавшись, сказала. «Что-то я совсем расклеилась. Ноги совсем не держат. Ты уж прости меня. Только пойми...» «Если еще и Гена...» Она крепко зажмурилась и замотала головой. «Ну что ты такое говоришь?» Горячо зашептала, наклонившись к ней Зоя. «Во-первых, что значит еще? Коля обязательно вернется. Он жив, я знаю. А во-вторых, с Геной-то уж точно все в порядке». Зоя Валерьевна скинула голову и впилась взглядом в лицо подруги. «Точно? А почему ты так уверена?» «Потому что ни на нет дома. Значит, он сейчас вместе с Геной «А что может случиться с двумя здоровыми мужиками, один из которых — полковник милиции?» «Бывший полковник», — шепнула Зоя Валерьевна, но скорее по инерции. Зоя на уверенность придала ей сил. «Полковники бывшими не бывают», — улыбнулась Нормалева. «Но почему Гена не позвонил мне?» Схватившись за перила, поднялась Зоя Валерьевна. «Если бы с ним все было в порядке, он бы мне позвонил». «Но ведь его телефон недоступен. Скорее всего, сел аккумулятор. Позвонил бы с мобильника Игоря». Может, он не помнит твой номер? Кто? Гена? Что ты такое говоришь? А что? Ты сама-то помнишь Генин номер? Спросила Зоя, придерживая ее на всякий случай за талию. Конечно, помню, фыркнула Зоя Валерьевна и вдруг замолчала, задумавшись. Странно, но она и впрямь не знала номера мужа. Впрочем, что же тут странного? Ведь она никогда не набирала этот номер по цифрам, пользуясь исключительно встроенной в телефон адресной книгой. Вот тот -то же. Снова улыбнулась Зоя, прочитав все на ее лице. Так что, Евгений, никак тебе не позвонить. — Ну, может быть, — протянула Зоя Валерьевна, чувствуя нарастающее облегчение. Похоже, она и впрямь паниковала зря. — Во всем виновата чрезмерная порядочность моего мужа, — мысленно попыталась она пошутить. Он приучил меня, что всегда приходит домой вовремя, нигде не шляется, а если вдруг задерживается, обязательно об этом предупреждает. Другая на моем месте сейчас бы и ухом не повела, глазом не моргнула. Зоя Нормалева словно подслушала ее мысли. «Просто он у тебя очень хороший», — негромко сказала она. «Ты привыкла к тому, что он всегда рядом, вот и...» «Ты хочешь сказать, что я держу его на привязи? Что от тебя бы он ни за что не сбежал?» Неожиданно вырвалась у Зои Валерьевны, но она тут же зажала себе рот ладонями, а потом, замахав ими на побледневшую Зою, запричитала. «Ой, Зоюшка, ой, прости меня, дуру! Я ведь и правда совсем с ума схожу! Рехнулась уже окончательно!» «Ничего», — ответила Зоя но по ее побелевшим губам, по влажному блеску глаз, по тому, как сухо дрогнул голос, было видно, что нечаянно вырвавшиеся слова ее зацепили, причинили боль. Но она сделала над собой видимое усилие и улыбнулась. Я сама еще большая дура. Что она хотела этим сказать, Зоя Валерьевна не поняла, а спрашивать побоялась. Ведь Зоя могла иметь в виду как то, что она зря затеяла подобный разговор, видя ее взвинченное состояние, так и то, что она по своей воле упустила когда-то свое счастье, которое было столь близко. И почему-то Зое Валерьевне казалось, что второе предположение ближе к истине. Она представила вдруг, что было бы, если бы тогда, много лет назад, эта женщина, тогда еще девчонка, оказалась чуть посмелей. Ведь тогда, тогда бы у нее не было гены, никогда не было. И никогда бы не было стольких лет этого спокойного, незамутненного ничем счастья. И, наверное, никогда бы не было Коли, во всяком случае этого Коли, которого наряду с Геной она обожала больше самой жизни. Удивительно, но она так и не могла никогда понять, кто же из этих самых дорогих в ее жизни мужчин для нее ближе. Казалось, роднее должен быть сын. Порой она так и думала, но потом ловила себя на мысли, что просто заставляет так себя думать, поскольку это выглядело правильнее». Однако, создавая для себя мысленно кошмарную и нелепую по своей сути картину, где ей предлагали сделать выбор, кого из них двоих она бы отдала на обязательное заклание, оставив в жизни лишь одному, она всегда чувствовала, как смертельный ужас сжимает ее сердце и шептала «Нет, нет, только не их! Убейте меня!» Зоя Валерьевна потрясла головой, прогоняя из нее то, чему там никак было сейчас не место. Затем опять подошла к двери и позвонила, долго не отпуская кнопку звонка. «Пойдем», — позвала ее Зоя. «Его нет дома». «Пойдем», — кивнула Зоя Валерьевна, убрав от звонка руку. Но она, тем не менее, продолжала стоять возле двери. Какая-то идея, смутная мысль пыталась достучаться до ее сознания. «Ну, конечно же!» «Зоя, у тебя есть бумага и ручка?» Резко повернулась она к Нормалевой. «Бумага?» — заморгала Зоя, но быстро сообразила, что она имеет в виду. «Ты хочешь оставить записку?» «Сейчас?» Порывшись в сумочке, подруга протянула ей шариковую ручку и, сожалеюще пожала плечами. Бумаги нет. У Зои Валерьевны с собой ничего не было, но машинально она сунула руки в карманы кофты. В одном лежали ключи, в другом — носовой платок. Она достала платок, собираясь уже писать на нем, но из платка выпала вдруг бумажка. Зоя Валерьевна быстро подняла ее. Это была квитанция. На днях она положила деньги на свой мобильный счет. Размеры бумажки как раз хватило, чтобы написать, «Игорь, позвони мне сразу, как придешь. Зоя Б». Слово «сразу» она написала большими печатными буквами, да еще и подчеркнула. Хотела дописать в любое время дня и ночи, но места уже не было. Зоя Валерьевна сложила квитанцию пополам и засунула в щель между косяком и дверью напротив замочной скважины. После этого она вернула ручку подруге, вздохнула и сказала. «Ну что ж, пойдем». Назад они тоже шли молча. Оброненная недавно нечаянная глупость мешала Зое Валерьевне начать разговор. Вероятно, это же досаждало и Зое. Когда до дома оставалось уже всего ничего, Зоя Валерьевна все-таки пересилила себя и сказала «Пойдем ко мне». Это получилось так жалобно, что ей даже стало противно. «Гадости говорить у тебя куда бойче и получается», поддела она себя мысленно. «Разумеется, к тебе. Теперь я тебя одну не оставлю». разве...» Удивленно начала Зоя Валерьевна, но тут же захлопнула рот. «Что разве?» — остановилась Нормалева и внимательно посмотрела на нее. «Ты хочешь спросить, не обиделась ли я на тебя?» «Ну, да», — промямлила Зоя Валерьевна, радуясь, что здесь уже нет ярких фонарей и краску стыда, залившую ей лицо, подруга не сможет увидеть. А еще ее обрадовала Зоя напрямота. Она любила честных, открытых людей, поэтому и сама попыталась ответить тем же. Собралась с духом и выпалила». Ты не держи на меня зла, Зоюшка. Все мы бабы дуры, наверное. Ну, а я особенно. Очень уж я Гену люблю, понимаешь? И заревновала вот, что тут скрывать. Главное, он и повода так этому никогда не давал, а все равно. И понимаю, что глупо. Но почему-то вот... Прости, ладно? Я ведь знаю, что ты ничего насчет Гены... Ну, что ты не... Нужные слова не находились. А те, что просились на язык, она произносить не хотела, опасаясь снова обидеть Зою. Что я не люблю его, ты хочешь сказать? Неожиданно пришла на помощь сама Зоя, сказав именно то, что боялась озвучить Зоя Валерьевна. Она благодарно улыбнулась и кивнула, но затем услышала такое, от чего улыбка тут же сползла с ее губ. Давай же тогда совсем на чистоту, произнесла Зоя, глядя куда-то мимо нее. Я любила Гену. Потом, да, все прошло. Вернее, я думала, что прошло, заставила так себя думать. Но сейчас. сейчас я увидела его снова и поняла, что ничего никуда не прошло. Вот так, Зоенька. Что хочешь, то и думай. Что хочешь, то со мной и делай. Одно я тебе могу обещать твердо. Вашему счастью я мешать не собираюсь, и гени про свои чувства говорить не стану. Но то, что есть, то есть. Я в этом не виновата. И с тобой хочу быть честной. Зоя Валерьевна была шокирована этим признанием. В голове словно взорвалась бомба, разбросав по сторонам корчащиеся обрывки мыслей. Но потом в этот образовавшийся вакуум внезапно ворвалось нечто, затопившее всю ее, каждую ее клеточку, каждую пору, горячей, всеобъемлющей нежностью, огромным, вобравшим в себя целую вселенную чувство. Оно включало в себя и любовь к мужу и сыну, и горечь от того, что их нет рядом, и боль за них, и веру в то, что они обязательно вернутся. А еще в нем была любовь к самой жизни, благодарность за то, что она могла дышать, плакать, смеяться, радоваться и горевать, переживать и сопереживать, и, конечно же, за то, что она могла любить, надеяться и верить. И еще, еще и показалось, что она услышала Гену. Родной, такой знакомый, такой любимый голос шепнул «Это мой подарок тебе». Но, конечно же, это ей всего лишь почудилось. Она вдруг осознала со всей отчетливостью, что ее глупая ревность настолько чужда этому новому чувству, что одно лишь воспоминание о ней вызывало сейчас тошноту. А признание Зои, напротив, показалось таким естественным, гармоничным и правильным, что Зоя Валерьевна не в силах произнести ни слова, просто шагнула к подруге и обняла, прижавшись всем телом. Из глаз ее текли слезы, но на душе было так светло и просторно, что хотелось впустить туда не только эту славную, чистую и открытую сердцем женщину, но и весь мир. Наверное, Зоя что-то почувствовала. Во всяком случае, она не отпрянула, не оттолкнула ее, даже будто бы не удивилась. Наверное, она и впрямь была хорошим экстрасенсом и по-настоящему чувствовала людей, по крайней мере тех, кто был ей близок. И когда Зоя Валерьевна, наконец, расцепила руки и, чуть отодвинувшись, заглянула в глаза Зои, та сказала, «Спасибо. Спасибо, что ты меня поняла. Но ты знаешь, почему я еще тебе в этом призналась? Я чувствую, что он жив. Я уверена в этом на двести, на триста процентов. Когда любишь, не нужно прикладывать особых усилий, чтобы узнать. Погоди-ка», — прервала ее Зоя Валерьевна, «но ведь тогда ты можешь узнать, где он сейчас и что с ним. Пойдем ко мне, ты погадаешь на своих картах». И тут, совсем неожиданно, без каких-либо предвещающих признаков, хлынул вдруг дождь. Настоящий, почти тропический ливень. Обе женщины стремглав бросились к дому Зои Валерьевны, хотя, в принципе, могли и не спешить. Все равно они уже вымыкли до нитки. Наконец-то с запозданием мощно сверкнуло, а когда они уже вбегали в двери подъезда, их догнал резкий раскат грома. Поднимаясь по лестнице, Зоя Валерьевна вдруг стала смеяться легко и радостно, без намека на истерику. Ее смех подхватила Зоя, и подруги, взявшись за руки, словно школьницы, запрыгали вверх по ступенькам. Первым делом Зоя Валерьевна включила чайник, а потом кинулась доставать сменное белье и одежду для себя и гостей. Переодевшись, они пошли на кухню, и, проходя мимо большого зеркала в прихожей, Зоя бросила на него взгляд, ойкнула, остановилась и схватила за рукав Зою Валерьевну. «Ты только глянь». Она посмотрела в зеркало и не смогла сдержать улыбки. Обе в похожих махровых халатах, с мокрыми обвязанными полотенцами головами, они стали похожи на сестер. А если учесть, что у них были теперь и общая беда, и одна на двоих любовь, даже имя, и то было общим, то, пожалуй, они стали не просто сестрами, даже не близнецами, а будто одним человеком, только представленным в двух ипостасях, словно для столь широкой натуры в одном теле попросту не хватило места. Обнявшись, они прошли на кухню и сели пить горячий чай. Удивительно, но Зоя Валерьевна не чувствовала больше съедающей ее изнутри беспросветной тревоги за мужа и сына. Теперь она верила, что все будет хорошо, Но беспокойство за них, конечно же, оставалось. «Ох, этот дождь!» — помотала она головой. «Не дал к тебе сходить. Так хотелось, чтобы ты погадала. А зачем идти для этого ко мне?» — улыбнулась Зоя и отхлебнула из чашки. «Карты у меня с собой». «И ты молчишь!» — подскочила Зоя Валерьевна. «Неси же! Неси их скорей!» «Погоди! Дай чай-то допить!» — рассмеялась ее вторая и ипостась. «Гадание — вещь серьезная». И она стала усиленно дуть на чай, будто специально оттягивая время. «Ну ты и вредина!» — воскликнула Зоя Валерьевна. «Больше не буду тебя чаем по...» Она не успела договорить, поскольку Зоя резко, едва не разбив, поставила чашку, расплескав по столу чай, подскочила и метнулась в прихожую. «Ты чего?» — поднялась за ней следом Зоя Валерьевна. Мысль о том, что Зоя на что-то обиделась, она отмела сразу. Теперь она это умела. Значит, что-то случилось. Но с кем? С Геной или... Соня! Пробормотала подруга, трясущимися руками доставая из сумочки карты. «Я вдруг так хорошо почувствовала Соню, так близко!» Зоя достала, наконец, обернутую в черный платок колоду и просительно посмотрела на Зою Валерьевну. «Я пойду в комнату, а ты подожди здесь, ладно? Мне нужно сосредоточиться. Я и так вон что-то...» Вытянула она подрагивающую ладонь. «Да конечно, конечно, Зоюшка!» замахала на нее Зоя Валерьевна. «Ты иди, гадай, я подожду». Зоя ушла в комнату, он закрыв за собой дверь. А Зоя Валерьевна вернулась на кухню и налила еще чаю. Но пить не смогла. Все мысли ее были там, с Зоей. Что же она почувствовала? Почему сказала, что Соня близко? Может, она вернулась? А может, может и Коля вернулся? Может, Гене с в впрямь удалось их спасти? Зоя Валерьевна подскочила и побежала в прихожую за мобильником. Лихорадочно стала тыкать в кнопки, выбирая номер сына. Увы, аппарат вызываемого абонента по-прежнему был недоступен. Зато резко вдруг распахнулась дверь комнаты. В проеме стояла бледная Зоя. Полотенце свалилось с ее головы, и влажные, разметавшиеся огненными космами волосы казались тревожным сигнальным костром. Ее голос пропал. Зоя Валерьевна скорее прочла по губам, чем услышала «Соня едет домой».